«Что здесь происходит?» – спросил чей-то изумленный голос за ее спиной, заставив девушку замереть в страхе. Сирена машинально прижала окровавленный нож к груди, отчаянно пытаясь собраться с мыслями и понять, кто обращается к ней и что вообще происходит. Сначала художнице пришло в голову, что Остян все же вернулся, чтобы спасти ее от чего бы то ни было. Но уже через несколько мгновений Сирена вспомнила, что скульптор последний раз приходил к ней несколько недель тому назад, просто она потеряла счет времени. Вошедший нетерпеливо повторил свой вопрос, и художница, моргнув, отбросила нож в сторону, узнав, наконец, голос позировавшего ей десантника по имени Люций. Дыхание сирены сделалось неровным, и кровь застучала в ушах, ибо она поняла, что прямо у Мальберта с неоконченным портретом мечника лежит окровавленный труп. Художница никак не могла вспомнить имя убитого ей мужчины, и на миг в ее голове проскользнула совершенно дурацкая мысль о том, что она, летописец, просто вычеркнула его из жизни. Единственное, что сирена знала о несчастном, Он был талантливым композитором, а стал источником вдохновения для нее самой. Его кровь, вытекшая из перерезанного горла, обратилась сырьем для ее чудесных красок. Металлический запах, повисший в воздухе, заполнил ее ноздри, приятно раздражая разум. Но не успела сирена в меру насладиться его чарами. Как нечеловечески сильная рука схватила ее за плечо и развернула одним движением. Подняв глаза, художница увидела прямо перед собой вечно юное лицо Люция, Прекрасные черты которого навек обезобразил кривой неудачно сросшийся нос, сломанный в одном из бесчисленных боев. Словно завороженная, она подняла окровавленную руку и провела ею по лицу мечника, очерчивая линии скул. Тот молча следил за движением ее пальцев, не говоря ни слова. «Так что же все-таки случилось?» — еще раз спросил Люци, кивая в сторону тела. «Этот человек мертв, не так ли?» «Да», — ответила сирена, медленно оседая на пол. «Я убила его». «Как? Из-за чего?» Даже будучи почти невменяемой, Сирена поняла по голосу десантника, что он вошел в студию только что и не видел сцены, предшествующей убийству. Та часть ее разума, которая еще сохраняла способность мыслить рационально, подсказала девушке единственный верный путь к спасению. Художница зарыдала, прикрыв лицо руками и надеясь, что это вызовет у Люция такую же реакцию, как у любого мужчины. Мечник молча смотрел на нее, и тогда она выкрикнула сквозь слезы. «Он пытался меня изнасиловать!» «Изнасиловать?» Люций выглядел растерянным. Похоже, это слово редко встречалось ему прежде. «То есть... Э -э -э он хотел, чтобы я легла под него, но я его убила. Я... я боролась, но он был сильнее». Сирена старалась говорить как можно более взволнованно и бессвязно. «Он ударил меня по лицу. Я схватила первое, что попалось подругу, пытаясь отбиться. Похоже, это оказался мой нож. И... и... и ты убила его», — закончил Люций. Сирена подняла голову и сквозь слезы посмотрела на мечника, услышав поддержку в его голосе. «Да, я его убила!» «Что ж, значит, ублюдок получил свое». Люций помог ей подняться. «Он напал на тебя, и ты защищалась, верно?» Художница кивнула. По ее телу пробежала теплая волна наслаждения. Она возбудилась при мысли о том, что нагло лжет воину, способному одним движением пальцев сломать ей шею. «Я встретила его в Лавинице. Мы разговорились, и он сказал, что хочет посмотреть на мои работы». Сирена судорожно вздохнула, уже зная, что Люций не собирается арестовывать ее или обвинять в умышленном убийстве. «Знаю, я вела себя безрассудно, но он казался таким милым и вроде бы действительно интересовался живописью. Но когда мы пришли в мою студию...» «Он напал на тебя». «Да», — кивнула Сирена. «И теперь он мертв. А что со мной будет?» «Не беспокойся», — неуверенно похлопал ее по плечу Люций. «Никто ничего не узнает. Сейчас я найду пару безмозглых сервиторов и прикажу им избавиться от тела. А потом мы просто забудем о случившемся. Сирена бросилась на грудь мечнику, изображая восхищение его добротой и благородством. На деле же художница не чувствовала ничего, кроме презрения. Что значит просто забудем? Да, если бы то, о чем она солгала Люцию, произошло на самом деле, то тяжкие воспоминания о насилии и убийстве навсегда врезались бы в ее память. Впрочем, этот чурбан привык убивать, для него это и впрямь обыденное дело. Оттолкнувшись от нагрудных пластин брони Люция, она подняла с пола брошенный нож. Кровь, покрывающая клинок, все еще не свернулась, и холодная сталь призывно поблескивала в мягком свете люминосфер. Ведомая каким-то инстинктом, сирена провела ножом по щеке, оставляя тонкую полоску крови на бледной коже. Люций, безучастно наблюдавший за ней, спросил, «Зачем ты это сделала?» «Так я никогда не забуду о том, что произошло сегодня», — объяснила художница, передавая нож мечнику. Она закатала рукава, показывая ему множество шрамов и свежих порезов, испечрявших кожу на предплечье. «Боль — это мой дневник!» С ее помощью я храню воспоминания о минувшем, о том, что другие люди предпочитают забыть, то, что запечатлено на моей коже, никогда не сотрется из памяти. Кивнув, мечник машинально потрогал кончиками пальца сломанный нос. Сирена заметила, что всякий раз, когда Люцию вспоминает о своей травме, его переполняет гнев и оскорбленная гордость, словно утраченная красота делает его худшим, чем прежде воином или менее умелым фехтовальщиком. В эту секунду ее наполнила какая-то неведомая сила, и слова художницы стали чем-то большим, чем просто набором звуков, сотрясавших воздух. «Что случилось с твоим лицом?» — спросила сирена, пытаясь продлить это странное ощущение. «Один варвар, сукин сын по имени Локен, сломал мне нос, применив грязный трюк во время честного боя. И это глубоко ранило тебя?» — нежно произнесла сирена. Ее слова медом лились в уши мечника. «Ранило твое чувство сильнее, чем твое тело?» — Да, — пустым голосом ответил Люций, — он лишил меня совершенства. — И ты желаешь отомстить ему, верно? — Однажды он заплатит мне своей никчемной жизнью, — Зловеще пообещал десантник. Девушка ласково улыбнулась и обхватила огромную ладонь Люция обеими руками. — Так и будет, поверь мне. Он сильнее сжал нож, и художница не без труда подняла тяжелую руку Люция на уровень его лица. — Доверься мне, — повторила сирена, — твои прекрасные черты погублены безвозвратно. Сделай то, что должно. Кивнув, мечник сделал неуловимое движение ножом, и оставил глубокий порез на нежной коже щеки. Слегка поморщившись от боли, он тут же поднес окровавленное лезвие к другой щеке и провел точно такую же линию. «Теперь ты никогда не забудешь, что сотворил этот ублюдок Локин, заверила она.